Глава вторая. Ночь. Продолжение. Он прошёл всю Богоявленскую улицу, наконец пошёл под гору. Ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое туманное как бы пустынное пространство. Река. Дома обратились в лочушки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался около заборов, не отдаляясь от берега, но твёрдо находя свою дорогу, и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидал себя чуть не на середине нашего длинного мокрого плацкотного моста, ни души кругом. Так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо-фамильярный, довольно впрочем, приятный голос, с тем услащённо скандированным акцентом, которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики из гостинного ряда. Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться? На самом деле, какая-то фигура пролезла или хотела показать только вид, что пролезла под его зонтик. Бродяга шёл с ним рядом, почти чувствуя его локтем, как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволодович пригнулся рассмотреть, насколько это возможно было в темноте. Человек росту невысокого и вроде как бы загулявшего мещанина нешки, одет Не тепло и не приглядно на лохматой курчавой голове торчал суконный мокрый картуз с полуотторванным козырьком. Казалось, это был сильный брюнет, сухощавый и смуглый. Глаза были большие, непременно чёрные, с сильным блеском и с жёлтым отливом, как у цыган. Это и в темноте угадывалось. Лет должно быть 40, и не пьян. Ты меня знаешь, спросил Николай Всеволодович. Господин Ставрогин, Николай Всеволодович, мне вас на станции едва ли уж машина остановилась в за прошлое воскресенье показывали, а кроме того, что прежде были на слышаны от Петра Степановича, ты Фейтко Каторжный крестили Фёдором Фёдоровичем, доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях старушку Божию. К земле растёт за нас ежедневно день и ночь, Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять. Ты, беглый с каторги, переменил участь, сдал книги и колокола и церковные дела. Потому я был решён вдоль по каторгес, так очень на долгий уж срок приходилось дожидаться. Что здесь делаешь? Да вот день да ночь, сутки прочь, Дяденька тоже наш на прошлой неделе в Остроге сдешнем по фальшивым деньгам скончались. Так я по нём поминки справляя два десятка камней собакам раскидал. Вот только и дело нашего было пока. А кроме того, Пётр Степанович паспортом по всей России, чтобы примерно купеческим, обблагонадёживают. Так тоже вот ожидаю их милости. Потому говорят, по Паше тебя в клубе Аглицком в карты тогда проиграл. Так я, говорят, несправедливым сие бесчеловечие нахожу. Вы бы мне, сударь, согреться на чаёк три цилковых соблаговолили. Значит, ты меня здесь стёрёг. Я этого не люблю. По чему приказанию? Чтобы по приказу, то этого не было с ничего. А я, единственно человеколюбие ваше знамший всему свету известное, наши доходишки сами знаете, либо сено клок, либо вилы в бок. Я вон в пятницу натрескался пирога, как мартын мыло, до сих пор день не ел, другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хошь, в брюхи карасей развёл. Так вот, Не будет ли вашей милости от щедрот? А у меня тут как раз неподалёку кума поджидает. Только к ней без рублей не являйся. Тебе что же, Пётр Степанович, от меня обещал? Они не то, чтобы пообещались, а говорили на словах, что могу, пожалуй, вашей милости пригодиться, если полоса такая примерно выйдет. Но в чём собственно того не объяснили, чтобы в точности по тому Пётр Степанович меня примером в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают. Почему же? Пётр Степаныч о стролом и всебожьи плоды узнал, а и он критике подвержен. И я пред вами сударь как пред истинным, потому об вас многим наслышанный. Пётр Степанович одно, а вы сударь пожалуй, что и другое. «У того, коли сказано про человека, подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. А ли сказано, дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. Вот он знает теперь про меня, что я очень о паспортом скучаю, потому в России никак нельзя без документа». Так уж и думает, что он мою душу заполонил. Петру Степановичу я вам скажу, сударь, отчинно легко жить на свете, потому он человека сам представит себе, да с таким и живет. А кроме того, больно скуп. Они в том мнении, что я помимо их не посмею вас беспокоить. А я пред вами, сударь, как пред истинным». Вот уже четвёртую ночь, Вашей милости, на сём мосту поджидаю, в том предмете, что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти. Лучше, думаю, я уж сапогу поклонюсь, а не лаптю. А кто тебе сказал, что я ночью по мосту пойду? А уж это признаться стороной вышло. Большие по глупости капитана Лебядкина, потому они никак что подержать в себе не умеют. Так три-то целковых, с вашей милости примером, за три дня и три ночи за скуку придутся. А что одежи промокло, так мы уж из обиды одной молчим. Мне налево, тебе направо, мост кончен. Слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда. Не дам тебе ни копейки, вперед мне ни на мосту и нигде не встречайся. Нужды в тебе не имею». «И не буду иметь. А если ты не послушаешься, свяжу и в полицию. Марш!» «Эхма! За компанию по крайности набросьте. Веселее было идти-с!» «Пошел!» «Да вы дорогу-то здешнюю знаете, лис! Ведь тут такие проулки пойдут! Я бы мог руководствовать!» «Потому что здешний город — это все равно, что черт в корзине нес да растрес!» Эй, свежу, грозно обернулся Николай Всеволодович. Рассудите, может быть, сударь, сироту долго ли изводить? Нет, ты видно уверен в себе. Я о сударь в вас уверен, а не то, что почёна в себе. Не нужен ты мне совсем, я сказал. Да вы-то мне нужны, сударь. Вот чтос. Подожду вас на обратном пути, так уже быть. Честное слово даю, коли встречу, свежу. Так я уж и кушачок приготовлю с счастливого пути, сударь. Всё под зонтиком Серато обогрели. На одном этом погроб жизни благодарны будем. Он отстал. Николай Всеволодович дошёл до места озабоченный. Этот с неба упавший человек совершенно был убеждён в своей для него необходимости и слишком нагло спешил заявить об этом. Вообще с ним не церемонились. Но могло быть и то, что бродяга не всёл лгал и напрашивался на службу, в самом деле только от себя и именно потихоньку от Петра Степановича. А уж это было всего любопытнее. Дом, до которого дошёл Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды. буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты, и на подоконнике стояла свеча, видимо, с целью служить маяком, ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов ещё за 30 Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого роста человека, вероятно, хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его нетерпеливый и как бы робкий. Это выс? Выс? Я, отозвался Николай Всеволодович, не раньше, как совсем дойдя до крыльца и свёртовай зонтик. «Наконец-то-с!» — затоптался и засуетился капитан Лебяткин. Это был он. «Пожалуйте, зондичек, очень мокрос. Я его разверну здесь, на полу, в уголку. Милости просим, милости просим!» Дверь из синей, восвещенную двумя свечами комнату, была отворена настиж. «Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить». Три четверти первого посмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату. «И при этом дождь, и такое интересное расстояние. Часов у меня нет, а из окна одни огороды, так что отстаешь от событий. Но, собственно, не в ропот, потому и не смею, не смею, а единственно лишь от нетерпения, снидаемого всю неделю, чтобы, наконец, разрешиться». «Как?» судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович, милости просим. Он склонился, указывая на место у столика перед диваном. Николай Всеволодовича осмотрелся. Комната была крошечная, низенькая, мебель самая необходимая: стулья и диван деревянные, тоже совсем новой поделки, без обивки и без подушек. Два липовые столика Один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью, чем-то весь заставленный и прикрытый сверху чистейшей салфеткой. Да и вся комната содержалась, по-видимому, в большой чистоте. Капитан Лебяткин дней уже 8 не был пиан. Лицо его как-то отекло и пожелтело, взгляд был беспокойный, любопытный и очевидно недоумевающий. Слишком заметно было, что он еще сам не знает, каким тоном ему можно заговорить и в какой всего выгоднее было бы прямо попасть. «Оц», — указал он кругом, — «живу, Зосима!» «Трезвость, уединение и нищета — обет древних рыцарей». «Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?» «Может быть, сбился? Увы, мне нет развития». Всё погубил. Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий. Ни рюмки, ни капли. Имею в углах 6 дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега, днём же высунув язык по гениальному выражению поэта, но вы так обмокли. Неугодно ли будет чаю? Не беспокойтесь. Самовар кипел с восьмого часу, но потух, как и всё в мире. И солнце, говорят, потухнет в свою очередь. Впрочем, если надо, я суценю, а граф я не спит. «Скажите, Мария Тимофеевна, здесь, здесь!» Тот же ж подхватил Лебяткин шепотом. «Угодно будет взглянуть?» — указал он на припертую дверь в другую комнату. «Не спит?» «О, нет, нет, возможно ли. Напротив, еще с самого вечера ожидает, и как только узнала до вечера, тот же же сделала туалет!» — скривил было он рот в шутливую улыбочку, но мигом осекся. «Откак?» Как она вообще нахмурись, спросил Николай Всеволодович. Вообще? Сами изволите знать, он сожалительно вскинул плечами. А теперь теперь сидит, в карты гадает. Хорошо. Потом. Сначала надо кончить с вами. Николай Всеволодович уселся на стул. Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же передвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать. "Это что же у вас там в углу под скатертью вдруг обратил внимание Николай Всеволадович?" Это повернулся тоже Елибякин. "Это от ваших же щедро в виде, так сказать, новоселья". Взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную её усталость, умилительно подхихикнул он. Затем встал с места и на цыпочках почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска: ветчина телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо. Всё было улажено чисто, с знанием дела и почти щегольски. Это вы хлопотали? Яс. Ещё со вчерашнего дня и всё, что мог, чтобы сделать честь Марии же Тимофеевне на этот счёт сами знаете равнодушно, а главное от ваших щедрот, от ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я. А я, так сказать, в виде только вашего приказчика. Ибо всё-таки всё-таки Николай Севодоевич, всё-таки духом я независим. «Не отнимите же вы это последнее достояние мое!» Докончил он умилительно. «Хм, вы бы сели опять!» «Благодарен, благодарен!» «И независим!» Он сел. «Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накипело столько, что я не знал, как вас и дождаться. Вот вы теперь разрешите судьбу мою и...» Той несчастной, а там, там, как бывало прежде в старину, И залью перед вами все, как четыре года назад. Удостоевали же вы меня тогда слушать, читали строфы. Пусть меня тогда называли вашим фальстафом из Шекспира, Но вы значили столько в судьбе моей. Я же имею теперь великие страхи, И от вас одного только и жду и совета, и света». Пётр Степанович ужасно поступает со мной. Николай Всеволодович любопытно слушал и пристально вглядывался. Очевидно, капитан Лебяткин, хоть и перестал пьянствовать, но всё-таки находился далеко не в гармоническом состоянии. В подобных многолетних пьяницах утверждается под конец навсегда нечто нескладное, чадное, что-то как бы повреждённая и безумная, хотя, впрочем, они надувают, хитрят и плутуют почти не хуже других, если надо. Я вижу, что вы вовсе не переменились, капитан, в эти слишком 4 года проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович. Видно правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек. Высокие слова. Вы разрешаете загадку жизни, кричал капитан наполовину плутуя, а наполовину действительно в неподдельном восторге, потому что был большой любитель словечек. Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомнил одно по преимуществу. Вы ещё в Петербурге его высказали. «Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла, вот-с!» «Ну, ровно и дураком». «Так-с, пусть и дураком. Но вы всю жизнь ваш усыпали остроумием, а они...» «Пусть ли Путин, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изрекут. О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович!» Но ведь и вы, однако же, капитан, как сами-то выявили себя. Пьяный вид и к тому же бездна врагов моих. Но теперь все, все проехало. И я обновляюсь, как змей Николай Всеволодович. Знаете ли, что я пишу мое завещание и что я уже написал его? Любопытно, что же вы оставляете и кому? Отечеству, человечеству и студентам. Николай Всеволодович, я прочёл в газетах биографию об одном американце. Он оставил всё своё огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет студентам в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем, чтобы днём и ночью набивать на нём американский национальный гимн. Увы, Мой пигмэи сравнительно с полётом мысли североамериканских штатов. Россия есть игра природы, но не ума. Попробую я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем, чтобы каждый день выбивать на нём перед полком русский национальный гимн. За что тут за либерализм запретят мою кожу? И потому ограничился одними студентами. Хочу завещать мой скелет в академию. Но с тем, с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами: раскаявшийся вольнодумец. Вот. Капитан говорил горячо и уже, разумеется, верил в красоту американского завещания, но он был и плут. И ему очень хотелось тоже рассмешить Николая Всеволодовича, у которого он прежде долгое время состоял в качестве шута. Но тот и не усмехнулся, а напротив, как-то подозрительно спросил: "Вы стало быть намерен опубликовать ваше завещание при жизни и получить за него награду?" "А хоть бы и так, Николай Всеволодович. Хоть бы и так", осторожно вгляделся Лебяткин. Ведь судьба-то моя какова? Даже стихи перестал писать. А когда-то и вы забавлялись моими стишками, Николай Всеволодович, помните, за бутылкой. Но конец перу. Написал только одно стихотворение, как Гоголь последнюю повесть. Помните? Ещё он возвещал России, что она выпилась из груди его. Так и я пропел и баста. Какое же стихотворение «В случае, если б она сломала ногу!» «Что?» Того только и ждал капитан. Стихотворения свои он уважал и ценил безмерно, но тоже по некоторой плутовской двойственности души. Ему нравилось и то, что Николай Всеволодович всегда, бывало, веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватываясь за бока. Таким образом достигались две цели: и поэтическая, и служебная. Но теперь была и третья, особенная и весьма щекотливая цель. Капитан, выдвигая на сцену стихи, думал оправдать себя в одном пункте, которого почему-то всего более для себя опасался и в котором всего более ощущал себя повинвшимся. В случае, если по нас ломала ногу. То есть В случае верховой езды — фантазия, Николай Всеволодович. Бред, но бред поэта. Однажды был поражен, проходя при встрече с наездницей, и задал материальный вопрос. Что бы тогда было? То есть, в случае. Дело ясное, все искатели на попятны, все женихи прочь, Морген Фри, носу три. Один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем, «Николай Евсея Володович, даже воши та могла бы быть влюблена, и то и не запрещено законами. И однако же особо была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились, так ли с? Это скорбно, не хотел даже верить. Ну, кому бы я мог повредить одним воображением? К тому же честью клянусь, тут ли Путин? Пошли, да пошли, всякий человек достоин права переписки. Я и послал». Вы, кажется, предлагали себя в женихи, враги, враги и враги. Скажите стихи, сурово перебил Николай Всеволодович. Бред, бред прежде всего. Однако же он выпрямился, протянул руку и начал. Красота красот сломала член, и интерес не вдвое стала, и вдвое сделался влюблён влюблённый уж немало. Ну, довольно, махнул рукой Николай Севодович. Мечтаю о Питере, перескочил поскорее Лебяткин, как будто и не было никогда стихов. Мечтаю о вознаграждении. Благодетель, могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? Я как солнце ожидал вас всю неделю. Ну нет уж, извините. У меня совсем почти не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать? Николай Всеволодович, как будто вдруг рассердился. Сухой и кратко перечислил он все преступления капитана: пьянство, враньё, трату денег, назначавшихся Марии Тимофеевне, то, что её взяли из монастыря, дерзкие письма с угрозами о публиковать тайну, поступок с Дарьей Павловной и прочие и прочие. Капитан колыхал, сожестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал. «И позвольте», — заметил он наконец, — «вы все пишете о фамильном позоре. Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?» «Но брак под спудом, Николай Всеволодович, брак под спудом, роковая тайна!» Я получаю от вас деньги, и вдруг мне задают вопрос: "За что эти деньги?" Я связан и не могу отвечать, во вред сестре, во вред фамильному достоинству. Капитан повысил тон. Он любил эту тему и крепко на неё рассчитывал. Увы, он не предчувствовал, как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях, может быть, даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным, как полиции, так и обществу. А стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза. Он даже и не понял, надо было... растолковать ему. Но ведь она плумная, и я сделаю такие распоряжения. Но как же ваша родительница? Ну уж это как хочет. Но ведь вы ведёте же вашу супругу в ваш дом. Может быть и да. Впрочем, это в полном смысле не ваше дело, и до вас совсем не относится. Как не относится? вскричал капитан. А я-то как же? Ну, разумеется, вы не войдёте в дом. Да ведь я же родственник. От таких родственников бегут. Зачем мне давать вам тогда деньги? Рассудите сами. Николай Всеволодович, Николай Всеволодович этого быть не может. Вы, может быть, ещё рассудите. Вы не захотите наложить руки, что подумают, что скажут в свете? Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел, после пьяного обеда. Из-за пари на вино, а теперь вслух опубликую об этом, если это меня теперь тешит. Он произнес это как-то особенно раздражительно, так что Лебяткин с ужасом начал верить. — Но ведь я... я-то как? Главное, ведь э, тут я. Вы, может быть, э, шутите с Николаем Всеволодовичем? — Нет, не шучу. — Воля ваша, Николай Всеволодовичем. А я вам не верю. Тогда я просьбу подам. Вы ужасно глупый капитан. Пусть. Но ведь это всё, что мне остаётся. Сбился совсем капитан. Прежде за её службу там в углах, по крайней мере, нам квартиру давали. А теперь что же будет, если вы меня совсем бросите? Ведь хотите же вы ехать в Петербург, переменять карьеру. Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать с доносом в надежде получить прощение, объявив всех других. Капитан разинул рот, выпучил глаза и не отвечал. Слушайте, капитан, чрезвычайно серьёзно заговорил вдруг Ставрогин, принагнувшись к столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно, так что Лебяткин, искусившийся в роли шута, До последнего мгновения всё-таки был капельку неуверен, сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о браке или только играет. Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен, что даже озноб пробежал по спине капитана. Слушайте и говорите правду, Лебаткин. Донесли вы о чём-нибудь или ещё нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости? Нет. Ничего не успел. И не думал? неподвижно смотрел капитан. Но вы лжёте, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли что-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, кое-что слышал в, в пьяном виде Липутину. Липутин избейник. Я открыл ему сердце и прошептал бедный капитан: "Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя. Ночью умные люди молчат, а не разговаривают". Николай Всеволодович задрожал капитан. «Ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас!» «Да уж надойную свою корову вы бы не посмели доносить!» «Николай Севолодович, посудите, посудите!» И в отчаянии, в слезах капитан начал торопливо излагать свою повесть за все четыре года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты, за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что ещё в Петербурге увлёкся с первоначалу просто под дружбой, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и не зная ничего, ни в чём не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет в театр приносил, в шляпы совал, в карманы пропускал. а потом и деньги стал от них получать, потому что средства-то, средства-то мои каковы-с. В двух губерниях по уездам разбрасывал всякую дрянь. О, Николай Всеволодович, восклицал он, всего более возмущало меня, что это совершенно противно гражданским и преимущественно отечественным законам. Напечатано вдруг, чтобы выходили с вилами и чтобы помнили, что кто выйдет, По утру бедным, может, вечером воротится домой богатым. Подумайте. Самого со драгоней берёт и разбрасываю. Или вдруг пять-шесть строк ко всей России ни с того, ни с сего. Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте брати, уничтожайте права наследства, берите ножи и только и черждать что дальше? Вот это ю бумажкой с пятистрочной, та я чуть не попался. В полку офицеры поколотили додай да, бог здоровья выпустили. А там с прошлого года чуть не захватили, как я 50 рублёвые французские подделки Караваеву передал. Да слава богу, Караваев как раз пьяный в пруду утонул к тому времени, и меня не успели из изобличить. Здесь у Вергинского провозглашал свободу социальные жены. В июне месяца опять в веском уезде взбрасывал, говорят, ещё заставит. Пётр Степанович вдруг даёт знать, что я должен слушаться, давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной? Николай Всеволодович: "Я раб, я червь, но не бог, тем только и отличаюсь от державина. Но ведь средства-то, средства-то моих каковы?" Николай Всеволодович прослушал всё любопытно. Многого я вовсе не знал, сказал он. Разумеется, с вами всё могло случиться. Слушайте, сказал он, подумав. Если хотите, скажите им, ну, там, кому знаете, что Лепутин соврал, и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая, что я тоже скомпрометирован, и чтобы из меня таким образом больше денег сыскать. Понимаете? Николаевсю вот че голубчик, неужто же мне угрожает такая опасность? «Я только вас и ждал, чтобы вас спросить!» Николай Всеволодович усмехнулся. «В Петербург вас, конечно, не пустят, хотя б я вам и дал денег на поездку. А, впрочем, к Марии Тимофеевне пора, и он встал со стула». «Николай Всеволодович, а, -а, -а как же с Марией-то, Тимофеевной?» «Да так, как я и сказывал». «Неужто и это правда?» «Вы все не верите?» Неужели вы меня так и бросите, как старый изношенный сапог? Я посмотрю, засмеялся Николай Всеволодович. Но, пустите, не прикажите ли, я на крылечке постою, чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать, потому что комнатки крошечные. «Это дело. Постойте на крыльце. Возьмите зонтик». «Зонтик ваш! Стоит ли для меня?» — присластил капитан. «Зонтика всякий стоит. Разом определяйте минимум прав человеческих». Но он уже лепетал машинально. Он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. «Зонтик?» И однако же почти тотчас же, как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стала наклевываться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и ему лгут, а коли так, то не ему боятся, а его боятся. Если лгут и хитрят, то в чем тут именно штука скреблась в его голове? Провозглашение брака ему казалось нелепостью. Правда, с таким чудотворцем всё здіется. Для зла людям живёт. Ну а если сам боится с воскресного-то афронта, да ещё так, как никогда. Вот и прибежал уверять, что сам провозгласит от страха, чтоб я не провозгласил. Эй, не промахнись, Лебяткин. И к чему приходить ночью, крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то значит, теперь боится. Именно сейчас, именно за эти несколько дней. Эй, не сверни с Лепяткин. Пугает Петром Степановичем. Ой, жутко, ой, жутко. Нет. Вот тут так жутко. И дёргал у меня сболтнуть ли Путину. Чёрт знает, что затевают эти черти, никогда не мог разобрать. Опять заворочились, как 5 лет назад. Правда, кому бы я даннёс? Не написали ли кому по глупости? <смех> Стало быть, можно написать под видом как бы глупости. уж не совет ле даёт. Вы в Петербург затем едете. Мошенник. Мне только приснилось, а уж он и сон отгадал. Точно сам подталкивает ехать. Тут две штуки, наверное, одна аль другая. или опять-таки сам боится, потому что на куралесил или или ничего не боится сам, а только подталкивает, чтоб я на них всех донёс. Ох, жутко, ребятки. Ох, как бы не промахнуться. Он до того задумался, что позабыл и подслушивать. Впрочем, подслушать было трудно. Дверь была толстая, одностворчатая, О говорили очень негромко. Доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять в задумчивости посвистать на крыльцо. Комната Марии Тимофеевны была вдвое более той, которую занимал капитан. И меблирована такой же топорной мебелью, но стол перед диваном был накрыт цветной нарядной скатертью. На нём горела лампа, По всему полу был разослан прекрасный ковёр, кровать была отделена длинной во всю комнату зелёной занавесью. И кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Мария Тимофеевна не садилась. В углу, как и в прежней квартире, помещался образ с зажжённою пред ним лампадкой, а на столе разложены были всё те же необходимые вещицы. колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка. Сверх того, явились две книжки с раскрашенными картинками: одна выдержки из одного популярного путешествия, приспособленные для отроческого возраста, другая сборник лёгеньких нравоучительных и большей частью о рыцарских рассказов, предназначенные для ёлок и институтов. Был еще альбом разных фотографий. Мария Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предварил капитан, но когда Николай Всеволодович к ней вошел, она спала, полулежа на диване, склонившись на гарусную подушку. Гость неслышно притворил за собою дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую. Капитан прилгнул кушать. сообщая о том, что она сделала туалет. Она была в том же тёмненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны её волосы в крошечный узелок на затылке, точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная Варварой Петровной чёрная шаль лежала бережно сложенная на диване. Попрежнему была она грубо набелена и на румянена. Николай Всеволодович не простоял и минуты. Она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но, должно быть, что-то странное произошло и с гостем. Он продолжал стоять на том же месте у дверей, неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматривался в ее лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров. Может быть, в нем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом, если только не померещилась так со сна Марьи Тимофеевне. Но только вдруг после минутного почти выжидания в лице бедной женщины выразился совершенный ужас. По нем пробежали судороги, Она поднялась, отрисая их руки, и вдруг заплакала, точь в точь, как испугавшийся ребенок. Еще мгновение, и она бы закричала. Но гость опомнился, в один миг изменилось его лицо, и он подошел к столу с самою приветливою и ласковою улыбкой. — Виноват. Напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом со сна, — проговорил он, протягивая ей руку. Звуки ласковых слов произвели своё действие. Испуг исчез, хотя всё ещё она смотрела с боязнью, видимо, усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец, улыбка робко швельнулась на её губах. "Здравствуйте, князь", прошептала она, как-то странно в него вглядываясь. "Должно быть, сондурно", видел и продолжал он всё приветливее и ласковее улыбаться. А вы почему узнали, что я про это сон видела? И вдруг она опять задрожала и отшатнулась назад, подымая перед собой как бы в защиту руку и приготовляясь опять заплакать. Оправьтесь, полнати, чего бояться? Неужто вы меня не узнали, уговаривал Николай Всеволодович. Но на этот раз долго не мог уговорить. Она молча смотрела на него всё с тем же мучительным недоумением, с тяжёлой мыслью в своей бедной голове и всё так же усиливаясь до чего-то додуматься. То потупляя глаза, то вдруг откидывал его быстрым обхватывающим взглядом, наконец не то, что успокоилась, а как бы решилась. Садитесь, прошу вас подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть, произнесла она довольно твёрдо, с явною и какой-то новой целью. А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть. Не глядите и вы на меня до тех пор, пока я вас сама не попрошу. Садитесь же, прибавила она даже с нетерпением. Новое ощущение, видимо, овладевало ею всё более и более. Николай Всеволодович уселся и ждал. Наступило довольно долгое молчание. Хм, странно мне это всё, пробормотала она вдруг, чуть не брезгливо. Меня, конечно, дурные сны одолели, только вы-то зачем в этом самом виде приснились? Ну, оставим сны, нетерпеливо проговорил он. Поворачиваясь к ней, несмотря на запрещение, и, может быть, опять давишнее выражение мелькнуло в его глазах. Он видел, что ей несколько раз хотелось и очень бы взглянуть на него, но что она упорно крепилась и смотрела вниз. "Слушайте, князь", повысила она вдруг голос. "Слушайте, князь, зачем вы отвернулись?" Зачем на меня не смотрите? К чему это комедия?" вскричал он, не утерпев. Но она как бы и не слыхала вовсе. "Слушайте, князь," повторила она в третий раз твёрдым голосом с неприятною хлопотливой миной в лице. "Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится." Теперь уж и не знаю, всё думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже, пожалуй, могу. Эх, обида на чашку чая пригласить, особенно коли есть лакеи. Но ведь всё-таки как посмотрится со стороны. Я тогда в воскресенье многое в том доме угрюмо разглядела. Эта барышня хорошенькая на меня всё время глядела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а? Мать её просто смешная светская старушонка. Мой Лебяткин тоже отличился. Я, чтобы не рассмеяться, всё в потолок смотрела. Хорошо там потолок расписан. Матери его и гумень ей бы только быть. Боюсь я её, хоть и подарила чёрную шаль. Должно быть, все они аттестовали тогда меня с неожиданной стороны. Я не сержусь, только сижу я тогда и думаю, какая я им родня. Конечно, с графини требуется только душевные качества, потому что для хозяйственных у них много лакеев, да ещё какое-нибудь светское кокетство, чтоб уметь принять иностранных путешественников. Но всё-таки тогда в воскресенье они смотрели на меня с безнадёжностью. Одна Даша, ангел. Очень я боюсь, чтоб они не огорчили его каким-нибудь неосторожным отзывом на мой счёт. Не бойтесь и не тревожтесь, скривил рот Николай Всеволодович. Впрочем, ничего мне это не составит. Если ему и стыдно за меня будет немножко, потому тут всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку, конечно. Ведь он знает, что скорее мне их жалеть, а не им меня. Вы, кажется, очень обиделись на них, Мария Тимофеевна. Кто я? Нет, простодушно усмехнулась она. Совсем таки нет. Посмотрела я на вас всех тогда. Все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья, гнусно мне это всё. Мне, впрочем, теперь никого не жалко, кроме себя самой. Я слышал, вам с братом худо было жить без меня. Это кто вам сказал? Вздор. Теперь хуже гораздо. Теперь сны не хороши. А сны не хороши стали потому, что вы приехали. Вы-то спрашивается, зачем появились? Скажите, пожалуйста, они хотите ли опять в монастырь? Ну, я так и причувствовала, что они опять монастырь предложат. Эко не видаль мне ваш монастырь. Да Засидим, я в него пойду, с чем теперь войду? Теперь уж одна однёшенька. Поздно мне третью жизнь начинать. Вы за что-то очень сердитесь. Вы ж не боитесь ли, что я вас разлюбил? Об вас я совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить. Она презрительно усмехнулась. Виновата я должно быть перед ним в чём-нибудь. Очень большом прибавила она вдруг как бы про себя. Вот не знаю только, в чем виновата. Вся в этом беда моя в век. Всегда-то, всегда, все эти пять лет я боялась день и ночь, что перед ним в чем-то я виновата. Молюсь я, бывало, молюсь и все думаю про вину мою великую перед ним. А она вот и вышла, что правда была. «Да что вышло-то?» Боюсь только нет ли тут чего с его стороны, продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав. Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре, неужто и он, неужто и он изменил. Подбородок и губы её задрожали. Слушайте вы, читали вы про гришку отрепьева, что на семи соборах был проклят? Николай Всеволодович промолчал. А впрочем, я теперь поворачиюсь к вам и буду на вас смотреть, как бы решилась она вдруг. Поворотитесь же вы ко мне и поглядите на меня только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться. Я смотрю на вас уже давно. «Хм-м», — проговорила Мария Тимофеевна, сильно всматриваясь, «потолстели вы очень». Она хотела было еще что-то сказать, но вдруг опять в третий раз давешний испуг мгновенно исказил лицо ее, и опять она отшатнулась, подымая пред собою руку. «Да что с вами?» — вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве, — Но испуг продолжался только одно мгновение. Лицо её перекосилось какой-то странною улыбкой, подозрительной, неприятной. "Я прошу вас, князь, встаньте и войдите", произнесла она вдруг твёрдым и настойчивым голосом. "Как войдите? Куда я войду? Я все 5 лет только и представляла себе, как он войдёт". Станьте сейчас и уйдите за дверь в ту комнату. Я буду сидеть, как будто ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы пойдёте после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет. Николай Всеволодович проскрежетал про себя зубами и проворчал что-то неразборчивое. Довольно, сказал он, ударяя ладонью по столу. Прошу вас, Мария Тимофеевна, меня выслушать. Сделайте одолжение, соберите, если можете, всё ваше внимание. Не совсем же ведь вы сумасшедшие, прорвался он в нетерпении. Завтра я объявлю наш брак. Вы никогда не будете жить в палатках, разуверьтесь. Ходите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко. Это в горах Швейцарии, там есть одно место. Не беспокойтесь, я никогда вас не брошу и в сумасшедший дом не отдам. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка. Вы не будете исполнять никакой работы. Всё, что пожелаете из возможного, будет вам доставлено. Вы будете молиться, ходить куда угодно и делать что вам угодно. Я вас не трону. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите, всю жизнь не буду говорить с вами. Хотите, рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге, в углах ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете. Но зато так всю жизнь на одном месте, а место это у грюмые. Хотите, решайтесь. Не будете раскаиваться, терзать меня слезами, проклятиями. Она прослушала с чрезвычайным любопытством и долго молчала и думала. Невероятно мне это всё проговорила она наконец насмешливо и брезгливо. Эток я, пожалуй, 40 лет проживу в тех горах, она рассмеялась. Что ж, и 40 лет проживём, очень нахмурился Николай Всеволодович. Хмм, ни за что не поеду, даже и со мной? А вы что такое, чтоб я с вами ехала? 40 лет с ряду с ним на горе сиди, и ж подъехал, и какие провалюдины нынче терпеливые начались. Нет, не может такого быть, чтобы сокол филинным стал. Не таков мой князь, гордо и торжественно подняла она голову. Его будто осенило. С чего вы меня князем зовёте и за кого принимаете? быстро спросил он. Как? Разве вы не князь? Никогда им и не был. Так вы сами, сами так-таки прямо в лицо признаётесь, что вы не князь? Говорю, никогда не был. «Господи!» — сплеснула она руками. Всего от врагов его ожидала. Но такой дерзости никогда! «Жив ли он?» — вскричала она в выступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича. «Убил ты его или нет? Признавайся!» «За кого ты меня принимаешь?» — вскочил он с места с исказившимся лицом. Но ее уже было трудно. трудно испугать она торжествовала а кто тебя знает кто ты такой и откуда ты выскочил только сердце моё сердце чуяло все 5 лет всю интригу а я-то сижу дивлюсь что за сова слепая подъехала нет голубчик плохой ты актёр хуже даже лебяткина поклонись от меня графине пониже да скажи чтобы присылала почищи тебя «Наняла она тебя, говори, у ней при милости на кухне состоишь. Весь ваш обман насквозь вижу, всех вас до одного понимаю!» Он схватил ее крепко выше локтя за руку. Она хохотала ему в лицо. «Похож-то ты очень похож, может, родственник его будешь, хитрый народ. Только мой ясный сокол и князь, а ты сыч и купчишка!» Мой-то и Богу захочет поклониться, а захочет и нет. А тебя, шатушка милую, он родимый, голубчик мой, по щекам отхлестал. Мой Лебяткин рассказывал: "И чего ты тогда струсил, вошёл-то? Кто тебя тогда напугал?" Как увидала я твоё низкое лицо, когда упало, а ты меня подхватил, точно червь ко мне в сердце заполз. Не он, думаю, не он. Не постыдился бы сокол мой меня никогда перед светской барышней — О, Господи! Да я уж тем более была счастлива все пять лет, что сокол мой где-то там за горами живет и летает, на солнце взирает. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Ха -ха — О, идиотка! — проскрежетал Николай Всеволодович, все еще крепко держа ее за руку. — Прочь, самозванец! — повелительно вскричала она. — Я моего князя-женого На, не боюсь твоего ножа. Ножа? Да, ножа, у тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела, ты как вошёл, Давиче, нож вынимал. Что ты сказал, о несчастная, какие сны тебе снятся, возопил он и изо всей силы оттолкнул её от себя, так что она даже больно ударилась плечами и головой о диван. Он бросился бежать, но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая в догонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебяткиным, успела ему ещё прокричать с визгом и схохотом вслед в темноту: "Гришка, трепьев, она фима!" Но шнож повторял он в неутолимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать громко, бешено, но он почему-то крепился и сдерживал смех. Он опомнился лишь на мосту, как раз на самом том месте, где Давиче ему встретился Фетька. Тот же самый Фетька ждал его тут и теперь. и, завидев его, снял фуражку, весело оскалил зубы и тотчас же начал о чем-то бойко и весело растобарывать. Николай Всеволодович сначала прошел, не останавливаясь, некоторое время даже совсем и не слушал опять увязавшегося за ним бродягу. Его вдруг поразила мысль, что он совершенно забыл про него и забыл именно в то время, когда сам ежеминутно повторял про себя: "Нож, нож". Он схватил бродягу за шиворот и со всей накопившейся злобы и из всей силы ударил его об мост. В одном мгновении тот думал было бороться, но почти тотчас же догадавшись, что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно нечто вроде соломинки за тихо примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленных к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность. Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя левой рукой тёплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки, но вдруг почему-то бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий широкий сапожный нож мгновенно откуда-то взявшийся, блеснул в его руке. Долой нож «Спрячь, спрячь сейчас!» — приказал с нетерпеливым жестом Николай Всеволодович, и нож исчез так же мгновенно, как появился. Николай Всеволодович опять молча и не оборачиваясь пошел своей дорогой, но упрямый негодяй все-таки не отстал от него, правда, теперь уже не растобарывая и даже почтительно наблюдая дистанцию на целый шаг позади. Оба прошли таким образом мост, и вышли на берег, на этот раз повернув налево, тоже в длинный и глухой переулок, по которым короче было пройти в центр города, чем давишним путём по Багаевлинской улице. Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал, спросил вдруг Николаев Всеволодович. Я? То есть, собственно, помолиться с первоначалу зашёл степенно и учтиво. как будто ничего и не произошло, отвечал бродяга, даже не то, что степенно, а почти с достоинством. Давнишни дружеской фамильярности не было и в помине. Видно был человек делового и серьёзного, правда, напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды. Да как завёл меня туда Господь, продолжал он. Эх, благодать небесная, думаю, По серозству моему произошло это дело, так как в нашей судьбе совсем нельзя без вспомоществования. И вот, верьте Богу, сударь, себе в убыток наказал Господь за грехи, за махальницу, да за хлопотницу, да за дьякона через сидельник всего только 12 рублёв приобрёл. Николая угодника подбородник чистый серебряный за даром пошёл, семилёровый, говорят. сторожа зарезал. То есть мы вместе и прибирались с тем сторожем, да уж потом под утро у речки у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил. Облегчил его маненечком. Режь ещё, обкради ещё. То же самое и Пётр Степанович, как есть в одно слово с вами советтуются, потому что они чрезвычайно скупой и жестокосердечный насчет вспомоществования человек-с. А кроме того, что уже в Творца Небесного нас из персти земной создавшего ни на грош не веруют-с, а говорят, что все одна природа устроила, даже до последнего, будто бы зверя, они и не понимают сверх того, что по нашей судьбе нам, чтобы без благодетельного вспомоществования совершенно никак нельзя-с. станешь ему толковать, смотрит как баран на воду. Девишься на него только. Вот поверьте, лис у капитана Лебяткина, где сейчас изволили посещать. Когда ещё они до вас проживали у Филипповас, так иной раз дверь всю ночь настежь незапертая стоит, сам спит пьян мертвецкий. А деньги у него изо всех карманов на пол сыплются. Своими глазами наблюдать приходилось, потому по нашему обороту, чтобы без вспомоществования этого никак нельзяс, как своими глазами. Заходил что ли ночью? Может, и заходил, только это никому не известно. Что ж, не зарезал, прикинув на счетах, остепенил себя с Потому раз узнавши доподменно, да что сотни полторы рублёв всегда могу вынуть, как же мне пускаться на то, когда и все полторы тысячи могу вынуть, если только по обождов. Потому капитан Лебяткин своими ушами слышалс: всегда на вас отчина надеялись в пьяном Видес. И нет здесь такого трактирного заведения, даже последнего кабака, где бы они не объявляли о том в всём самом Видес. Так что, слышавши про то из многих уст, я тоже на ваше сиятельство всю мою надежду стал возлагать. Я, сударь, вам как отцу, али родному брату, потому Петр Степанович никогда того от меня не узнают, и даже не единая душа. Так, три-то рубрика, ваше сиятельство, соблаговолите, альнец... «Развязали бы вы меня, сударь, чтоб я, то есть, знал правду истинную, потому нам, чтобы без вспомоществования никак нельзя-с!» Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, в котором было рублей до пятидесяти мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью, четвертую... Фейтко подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь. Фейт коловил и прикрикивал: "Эх, хех!" Николай Всеволодович кинул в него наконец всей упаковкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку на этот раз уже один. Бродяга остался искать ёрзые на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки, и целый час ещё можно было слышать в темноте его отрывистые вскрики, лоняя. Эх. Эй.